А ваш муж, сударыня, знал о ваших отношениях с графом? На лицо Марии Тумановой набежала оплочка. Конечно, его родственники ему обо всем доложили. Ответила женщина с отвращением: как же иначе? Ваш супруг никогда не угрожал графу, не обещал, к примеру, убить его. Мария подняла голову и посмотрела на комиссара. с нескрываемой иронией. Если вы еще не знаете, сударь, мой муж, когда выпьет, грозится убить весь свет. Но стоит ему проспаться, он становится кротким как ангел. Кроме того, какое отношение мой супруг может иметь к убийству? Его не было во Франции. Разве мало на свете случаев? Философски заметил папион, когда люди с безупречным алиби находят исполнителей своей воли, так сказать, со стороны. Вам не приходило в голову, что господин Туманов способен на нечто подобное? Бырят ли мой бедный муж додумался бы до такой сложной комбинации, господин комиссар? Усмехнулась Мария, и потом вам не приходит в голову, что он познават спохватился. Убивать графа имело смысл раньше, но уж никак после того, как мы с ним расстались. «Мы обязаны проверить все версии, сударыня», — треветливо улыбнувшись, возразил Папием. «Не буду от вас скрывать. В этом деле пока много неясного. Видит Бог, я вовсе не собираюсь выгораживать это ничтожество моего мужа», — уже утомленно промолвила Мария. но умоляю вас мсие, его просто не было в Париже, его никак не мог убить бедного Поле. Нет, нет, нет, нет, мой муж тут точно не причем. Хорошо, если не он, тогда кто? Может быть, вы подозреваете кого-нибудь? Никого, даю вам слово. А вы? Может быть, вы подозреваете меня? Лукаво спросила женщина. — Что вы, сударыня? Папиен сделал большие глаза. — О, давайте не будем притворяться. — Хорошо. — Говорю же вам, я читала достаточно детективов и понимаю, как все выглядит со стороны. Я жила с графом. Потом мы расстались. Разумеется, я должна затаить в душе месть. Мария звонко расхохоталась, но... Ничего такого не было, и я совершенно не жалела о том, что нам пришлось расстаться, потому что поль в конец измучил меня своей ревностью. — Раз уж вы, сударыня, вынуждаете меня подозревать в вас, то, может быть, вспомните, где были вы ночь со вторника на среду? — любезно спросил Папио. — Ага, — встрепенулась Мария, — это называется амбон. «Алиби, да? Ну, так я была. Где же я была?» «А, вспомнила. Вам очень не повезло, комиссар, потому что один знакомый мсье Урусова, мсье Раскатов, как раз праздновал в тот день свои именины и заодно помолвку с очаровательной девушкой. Словом, праздник затянулся до самого утра. Я там и была. Меня все видели». Если хотите, могу назвать несколько имен гостей. Вы меня чрезвычайно обяжете, сударыня. С чувством промолвил Папион, открывая свой потрепанный блокнот. Увы, у нас такая работа. Приходится все проверять, даже когда мы уверены, что человек не имеет никакого отношения к преступлению. Жаль, вздохнула Мария. Я бы предпочела встретиться с мистером Шерлоком Холмсом. Тот сразу бы, как явился, посмотрел на пятно на стене и вывел бы из него какое-нибудь страшно умное заключение, которое помогло бы вскоре найти убийцу. Вы записываете? Тогда и диктую. Когда с именами было покончено, комиссар поблагодарил Марию Антоновну и спрятал блокнот. Скажите мне все. А правда, что барон Корф может быть причастен к убийству? Люди говорят да. Кто именно из людей? Ему показалось, что Туманова смутилась. Не подумайте ничего дурного, просто до меня дошли кое-какие слухи. Он ведь был ранен в голову, кажется. От этого иногда бывают такие неприятные последствия. Вы считаете, молодой барон мог убить графа Ковалевского? Некоторые так говорят. Дело в том, что барон Корф был влюблен в одну балерину, Лизу Корнелли. Сейчас она довольно известна, а тогда ничего из себя не представляла. Так вот, у Поля что-то с ней было. А он не умел молчать о своих победах. До меня дошли слухи, будто граф задел барона своим замечанием Комиссар молчал, и, видя выражение его лица, Мария поторопилась добавить. — О, разумеется, это всего лишь слухи, но, знаете, как говорят, дыма без огня не бывает. — Это не барон Корф, — сухо сказал Папиен. — У него, как и у вас, несокрушимое алиби. — Вот как? — воскликнула Туманова, широко распахивая глаза. — Да. Я очень рада. Понимаете, люди так злые. Мне самой не раз доводилось испытывать на себе... Радость женщина показалась комиссару наигранной. Подумалась. Скорее уж она бы обрадовалась, если бы барон Корф убил Ковалевского из-за нее самой, а вовсе не из-за известной балерины. Нет, это не барон Корф. повторил комиссар, убеждая не то себя, не то собеседницу. Скажите, сударыня, вам было известно, что граф носил с собой ключ от черного хода? Мария удивленно приподняла тонкие брови. По правде говоря, нет. А что? После убийства мы обнаружили, что ключ графа исчез. К тому же дверь черного хода была открыта, когда слуга вернулся в четверг в особняк. Папион достал из кармана ключи покойного. Вы видели когда-нибудь эту связку? Нет, покачала головой Мария. Не припоминаю. Хотя, подождите-ка, женщина наклонилась, слегка прищурившись. Один ключ я знаю. Он от моей прежней квартиры у меня был такой же. Думаете, ключ от двери черного хода взял тот, кто убил графа? Подобный вывод напрашивается сам собой, сударыня. Значит, пожала плечами красавица, откидываясь на спинку кресла, поля убил кто-то из слуг. У них у всех были свои ключи. Не проще ли в таком случае сделать дубликат своего ключа вместо того, чтобы красть ключ хозяина? Хорошо, давайте подумаем. Легко согласилась Мария. Может быть, ключ потерялся? Нет, нет, кольцо слишком толстое. Он не мог просто взять и соскользнуть. Что еще? Например, ключ сломался, и граф выбросил его, а новый забыл присоединить к остальным. Или «А что, если он сам отдал ключ кому-нибудь?» «Кому?» «Не знаю». В газетах пишут, что граф был в доме один. Вероятно, он собирался с кем-нибудь встретиться. Вы имеете в виду женщину? «Может быть. Беда в том, что я мало знаю о последних месяцах жизни Поля. Если бы я знала, то, конечно, сказала бы вам». Потом Аннова улыбалась и, глядя на комиссара, покачивала кончиком туфли. Тем не менее Папиен спросил, — Вы упоминали, что покинули свою прежнюю квартиру в феврале? — А когда вы виделись там с графом в последний раз? — Какое это имеет значение? — с неудовольствием нахмурилась Мария. — Поверьте? — Поверьте. — Имеет, сударыня, иначе я бы не спрашивал. На последней встрече я попросила его вернуть мои письма. Довольно сухо ответила собеседница. Была зима, то есть то, что вы тут во Франции минуете зимой. Думаю, это было в феврале. А в начале или в конце месяца? Не помню. Кажется, в середине. На сей раз в ответе дамы звучал неприкрытый сарказм. Папион поднялся. Если вы вспомните еще что-нибудь, сударыня, здесь мой телефон. Полицейский протянул хозяйке квартиры свою карточку. Мария равнодушно поглядела на нее и положила на стол. Комиссар не сомневался, что она порвет карточку, и Даван скроется из виду. Слишком много мелких тайн своей собеседницы ему удалось вытащить на поверхность, чтобы дама испытывала к нему теплые чувства. Я уже рассказала вам все, что знала комиссар. Женщина вздохнула, вставая с кресла. Странное дело. В романах расследование выглядит так увлекательно, а в жизни... Комиссар вежливо извинился за то, что разочаровал госпожу Туманову и ретировался. В передней, напротив горничной, стоял и мял в руках шляпу неизвестный ему молодой человек, русоволосый, вихрастый, с птичьим носом и близкопосаженными глазами. Увидев комиссара, он уронил шляпу, покраснел, нагнулся за ней, а затем шагнул в гостиную, прямо с порога спросив. — Мария Антоновна, это полицейский? — Ну что вы, Питенька, как маленький! — раздался кокетливый голос красавицы. — Да! — Знаменитый комиссар Папи Йон сделал мне честь своим посещением. — Знакомьтесь, комиссар, Пьерни Лидов, мой кузен, собирается поступать в Сорбонну. — Очень приятно, — вежливо промолвил полицейский, к сожалению, вынужден идти. — Дела. Прощайте, сударыня. Папи Йон взял из рук Элян свою шляпу и вышел за дверь. Что ему было нужно? Проворчал за его спиной молодой человек. Зачем он приходил? Успокойтесь, Петенька, ласково произнесла Мария. Ничего страшного не произошло. Миссия комиссар считает, что Поля убил мой муж. Иван Васильевич потрясенно промолвил Нилидов. Ну, ну, это. Да я уж не знаю, что такое. Из-за закрытой створки. Да комиссара, спускавшегося по ступеням, доносся взрыв звонкого смеха.